Свет вечерний шафранного края, тихо розы бегут по полям. Спой мне песню, моя дорогая, ту, которую пел хаям. Тихо розы бегут по полям. Лунным светом шираз осиянин, кружит звёзд мотыльковый рой. Мне не нравится, что персияне держат женщин и дев под щедрой лунным светом шираз осиянин. Или они от тепла застыли, закрывая телесную медь, или чтобы их больше любили, не желают лицом загореть, закрывая телесную медь. Дорогая Щедрой не дружись, заучи эту заповедь вкратце. Ведь и так коротка наша жизнь, мало счастьем до но любоваться. Заучи эту заповедь вкратце. Даже всё некрасивое вроки осияет своя благодать. Потому и прекрасные щёки перед миром грешно закрывать, коль дала их природа мать. Тихо розы бегут по полям, сердцу сеницы, страна другая. Я спою тебе сам, дорогая, то, что с роду не пел хаям. Тихо розы бегут по полям.